Негустая вуаль спускалась с шляпки видеть урбана на лицо, сиявшее спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера, и позавчера, и был некто, кто знал об этом. Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертву на алтарь случая в надежде на милость этого великого идола. Его благочестие было вознаграждено.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 неторопливым контральта. Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать. Раб случае с готовностью опустился на скамью. Известно ли вам, начал он, изрекая формулу, которую обычно открывают митинг-караторы в парке, что вы — самое что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел?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 Существует всего пять или шесть фамилий, принадлежащих к святая и святых, и моя по случайности рождения входит в их число. — Я говорю все это вам, мистер э, стейкенпот Паркинстекер, — робко и скромно поправил молодой человек. — Мистер стейкер потому что мне хотелось бы хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком, с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым высоким общественным положением,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 Он уверен, что я провожу время в магазине на площади по ту сторону парка. Представляете вы себе путы жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов. До свидания. — Но уже совсем стемнело, — сказал мистер Паркинс, стейкер А в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне проводить, если вы хоть сколько-нибудь считаетесь моими желаниями? — решительно ответила девушка. — Вы останетесь на этой скамье еще десять минут.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 Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова. — В клуб Анри.